так, как и должно быть", прошептала лю парню, чьи крики затихли вдалеке. Как она и предполагала, подземелье вынудило её принять такое решение. Оно заставило их выбирать: умереть обоим или принести жертву. И Леос сделал выбор. И она решила отбросить свою жизнь ради спасения Белла. Она использовала безграничное доверие Порнио, чтобы достичь того, чего она хотела. Она использовала наивность Белло и его слепую веру в её слова. и Она была готова к этому с самого начала и не сожалела о своём решении, но Лю ощущала вину. Одна единственная иголка колола её сознание за то, что ей пришлось добиваться своего обманом. Я отдала ему карты и предметы, научила всему, чему могла научить, даже без меня, точнее без необходимости меня защищать. Он сможет покинуть глубинные этажи. Лю понимала, что её действия принесут парню боль. Однако ей хотелось, чтобы он выжил, куда больше, чем хотелось выжить ей самой, горешнице. Горев наступающих монстров не дало лефийке предаться размышлениям, Белл стал свободен. Сколько бы монстров она не убила, Колизей породит новых. Пытаться сопротивляться было бессмысленно, но Лю решила сопротивляться до последнего. Она авантюристка и не была готова расстаться с жизнью просто так. «К тому же, если не буду страдать до самого конца, не смогу посмотреть Элизи остальным в глаза. Она повернулась к нападавшим монстрам, подогнула колени и прыгнула. Прыжок вышел не таким далёким, как ей хотелось из-за правой ноги. С южной окраины шестой платформы она перелетела на пятую. Монстры следили за эльфийкой в воздухе, не сводя глаз. Приземляясь, лёд отступилась. Когда она рухнула на землю, тени тут же ринулись к ней. Спартой взмахнул своей дубиной. Лю покатилась, уклоняясь от удара и поднялась, оттолкнувшись от пола рукой. отступая всё ниже к центру Колизея. Лю отбивалась от орды монстров, сдавливавшие её подобно огромному змею, в водовороту затягивавшему беззащитную жертву. Она разрезала лапгара мечом мёртвого антюриста. Разрезав живот монстра, клинок треснул, отбросив его Лю шепнула слова благодарности. На неё обратился новый враг. Защититься она не могла. Эльфийка отступила к четвёртой платформе, но не успела дойти до края. Её окружили. Силы и использования магии у неё не было. Она приняла удар телом от ящера-воина. Когда она рухнула на третью платформу, там её уже ожидал варвар. Монстр подкинул её дальше, толстый, похожий на ствол дерева ногой, лю приземлилась в самой нижней точке Колизея, в центральной арене. Мощный удар лишил её лёгких воздуха, она могла лишь скривиться от боли. Монстры неумолимо приближались. В этом месте не было надежды. Одна посреди орды монстров, она была подобна раненому генералу, окружённому десятитысячной вражеской армией. Намеренные лишить её головы монстры обнажили клыки и когти. Если бы в этот момент в Колизее появились гладиаторы, они бы не стали пытаться её спасать. Монстры не скрывали заветные и растерзанные крылья в птице. Они соревновались за право первыми поглотить её, отталкивая друг друга и несяй к альфеике. А, вот как. Вот как выглядит место, в котором она умрёт. Эта простая мысль стала ей очевидна. Она сожалела, Гордость народа эльфов кричала, что она не должна умирать в логове монстров. Она не хотела быть осквернённой монстрами, которые ничего не оставят ни от её гордости, ни от её тела. Но она спасла жизнь важного для человека. В самом конце она исполнила роль авантюриста, который старше. Этого достаточно. Развенец, из-за её постыдного, но благородного самопожертвования, он будет спасён. Она не потеряла то, что было ей важнее всего. В ответ на эту мысль сердце эльфийки затихло. Колка элефийская гордость была удовлетворена. Люиза заметно улыбнулась. Силь и все. Она вспомнила щедрую хозяйку. Про себя она извинилась за то, что исчезла, не сказав ни единого слова перед людьми, которые стали ей как семья. Простите, что решила отбросить жизнь, которую вы спасли. Богиня Острея, её сердце дрогнуло от воспоминания о своей покровительнице. Она уже не могла вспомнить ни взгляд своей богини, ни наполненный сожалениями голос, которым она говорила в последнюю встречу. Я прошу прощения за то, что опорочила ваше имя и имя вашей семьи даже в последние минуты своей жизни. Элиза. Она очень давно хотела этой встречи, смерть, которую так долго ждало её сердце, и время расплаты наконец пришли. «Умоляю вас, пожалуйста, осудите меня. Осознавая, что скоро её разорвут монстры, Люп повернула голову, прижавшись щекой к земле, и улыбнулась. Как в тот день, когда в тёмной лее она ждала своей смерти, закрыв глаза, эльфийка приготовилась к последним мгновениям жизни. Но Люп просчиталась, она забыла. Она не учла характер человека, которого спасла. Она забыла, что как бы он ни был ранен, даже обманутый, беловолосый парень слишком простой и хороший человек, готовый спасать не только людей, но и монстров. Она забыла непоколебимый взгляд рубиновых глаз, который не способен никого оставить умирать, и о том, что обладатель этого взгляда был глупцом, отвергавшим сам выбор, поставленный перед ними под подземельем. Всё было как тогда, когда девушка с серыми волосами спасла её после того, как Лю была раздавлена собственной мести. Человек, который так крепко сжимал её руку, не мог допустить, чтобы она умерла. В колизее ударила пламенная вспышка, пламя взревело, искры посыпались на Лю — Лежавший в центре арены, она увидела белое пламя, белое пламя, полавшее среди ужаса. С растрёпанными белыми волосами, объятый языками племени, парень появился на глазах у монстров. Лё! Он спешил к центру Колизея, продолжая заряжать свой навык, он расталкивал хаотичную орду монстров, которых застал врасплох. Он бежал к алфееке, лежавшей там, куда стремились добежать все монстры. Почему? Поначалу Лёня поняла, что произошло. Но увидев осколомлённых и разъярённых монстров, закричала во весь голос. Почему? Как? На дрожащих руках она поднялась с земли и следила затворившимся на её глазах кошмаром. Её сердце разрывалось от страха и сомнений. Она была уверена, что был сбежал из южной части Колизея. Почему он оказался здесь? Как сюда добрался? Она уничтожила мост. Даже сильнейшим из авантюристов подобный прыжок не под силу. Прошло меньше пяти минут, как он Сбитая с толку эльфийка замерла, задумавшись над последним вопросом. Неужели он прошёл по западному мосту?» Так и было. Бел, во что бы то ни стало, решил в постель, выбежав из южного прохода к Колизею. Чтобы её спасти, он добрался до западного прохода. Колизей располагался на возвышенности относительно остального этажа, потому чтобы в него попасть надо было всего лишь найти лестницу, ведущую наверх. Не зная о точном расположении проходов, парень смог найти свою цель, полагаясь на ощущение... Он знал, что между западным и южным проходами в Колизее есть связь. Лю сама ему об этом сказала. То есть он использовал совет, который дала ему Эльфийка, дать ему бежать, чтобы её спасти. "Ты дурак, глупец!" Бэл спускался к центру арены, и к этому моменту уже пересёк пятую и четвёртую платформы, оказавшись на третьей. "Что о нём думает Лю? Его не заботило? Почему? Зачем он это делает?" На этот раз волнение поглотило лицо Лю целиком. Почему он разрушил её желание? Почему её не послушал? Теперь они оба обречены. Их смерти будет напрасной. Я хотела, чтобы хотя бы ты выжил. Спускавшиеся клю с и варвары налетели на парня со всех сторон, из его рта текла кровь, но он продолжал двигаться вперёд по инерции. Безумные суицидальные спуски спуск в его тело покрыло кровь, у него в руках не было оружия. Его чуть не убили монстры. Он походил на сломанную кукло. Хватит, убегай, беги пока можешь. Губы Лю не могли издать крика. Прежде чем она успела это осознать, бол уже приземлился на арене, на которой лежала она, не обращая внимания на хлеставшую кровь и жуткие вопли монстров. Парень продолжал двигаться вперёд, издав ничего не значивший и бесполезный рёв, он рвался к лю, он полз как животное между ног монстров, перепрыгивал через их головы в момент атаки. А когда перед ним возникала непроходимая стена монстров, он пробивал путь своим заклинанием. Он ни на что не обращал внимания, когти и теи колокировали его плоть, а он продолжал нестись к центру арены, где лежала Лео. Он превратился в клин, прорубающийся сквозь орду монстров, вспышку белого пламени. Это бесполезно. Это ничего не даст. Даже если Белл до неё доберётся, их обоих просто заживо сожрут. Их растерзают на куски, не дав даже обменяться последними словами. Желания Люи обратились в прах. Это тоже можно было назвать мерзким предательством, мерзким эгоизмом, жестокой добротой. Лю не могла подавить чувство, возникшее в её сердце, и закричала. Ей хотелось проклясть нестерпимого глупца, пусть это и отняло бы у неё последние силы. Но прежде чем звук вырвался из её горла, она кое-что заметила. Свет испускаемый правой рукой Белла, частички света и звон колокольчиков она увидела что в руке он сжимал алую сферу и частички света которые он испускал концентрировались в ней она увидела что рубиновые глаза и не думали сдаваться не может быть в правой руке он сжимал бомбу. последний адский камень который Лё отдала ему был заряжал камень такова была мудрость бол принял совет Лю и рискнув всем что у него было попытался обратить в мудрость свои знания он экспериментировал с органафтом Он знал, что максимальное время заряда составляет 4 минуты. Знал, что в двух местах одновременно этот заряд он создать не мог, а значит, этот навык можно использовать только для атаки. А ещё он знал, что заряд может быть применён не только к его заклинанию и Кулаку, но и оружию, вроде кинжала. Он уже привык заряжать оружие, вроде меча, который держал в руках, и кинжала Гестии, и не раз пользовался этой особенностью. Он знал, что пока его рука касается оружия, можно увеличить его силу. Потому он понял, что сможет наделить адский камень силой своего навыка. Он начал заряжать предмет добычи, изначально применявшийся для получения жаркого пламени. Чтобы спасти эльфийку, он пошёл на этот риск. А кролик взревел, продолжая сжимать в руке супербомбу и вклинился в стену монстров. Он потратил на заряд 5 минут, не прекращая действия навыка, пока перебегал с южной стороны Колизея к западной, а потом прорывался сквозь орду окруживших лё монстров. Звенел колокол. 240 секунд давно прошли. Он полностью зарядил навык. Красный камень словно стонал от влившихся в него белых частичек. Лё! Он добрался. Продолжая бежать, не обращая внимания на кровь и раны, готовый умереть, если так будет нужно, он прорвался сквозь стену монстров. Он оказался в центре арены, и не могла подняться. Слабый свет едва её освещал. Бэл потянулся к ней левой рукой, обмотанный шарфом Голиафа, Он протянул руку, пытавшуюся отрынуть жестокую реальность. В голове ли возникли отголоски воспоминаний, время словно замерло. Воспоминания о спорах природы справедливости с её боевыми товарищами, об ошибочных идеях и значении справедливости. Когда она подумала об этом, то вспомнила, что перестала преследовать свою справедливость. Разве не было людей, которым удалось достигнуть своих идеалов? Давнее воспоминание, давний вопрос. А то ты не знаешь? В тот день. И у дрожайшая, её незаменимая подруга ответила ей именно так. Лю была в этом уверена. Таких людей называют героями. Лёс схватилась за протянутую ей руку. Она оказалась в объятиях в руках парня посреди бесконечной темницы, наполненной криками монстров. Они приближались со всех сторон, возможности сбежать не было. Клыки и когти мелькали перед глазами. Звон колоколов, разносившийся от руки парня не унимался. С очередным ударом парень подкинул камень. Он взлетел над головами авантиристов в центре Колизея. Из-за природы своего навыка, когда Бэлл выпускал предмет из рук, заряд терял свою эффективность, а частички света разлетались в разные стороны. Но Бэлл был быстрее, чем прошли нужные для этого мгновения. Огненный шар, не позволив частичкам света развеяться, парень ударил молниеносным пламенем по красному камню. В одно мгновение камень загорелся. Лю видела, как из него вырвалось пламя, не алое, как использованное ей в Колизее уже несколько раз. А прекрасное белое пламя. Белоснежная аврора озарила всё вокруг. Монстры изогнули шеи, задирая головы. Лю видела, как белым светом озарила Колизей. Яркое ослепляющее свечение осветило всё вокруг. А потом, похожее на солнце, яркое пламя взорвалось. Его мощь поглотила всё вокруг. Зарёв монстров утонул. Треснули плиты Колизея, не способного вынести ударную волну. За мгновение до появления белого света Лю оказалась прижата к земле обхваченная руками белла мир, закружившийся перед её глазами исчез в белой вспышке, оглушительные рёвы волны жара окутали эльфийку. мощь взрывных волн обрушилась на её тело. В мгновение до того, как берёзна заполонила её сознание, Лью испытала ощущение полёта.